Глава двенадцатая. Рождение шедевра. Как в жизни художника или писателя самые прекрасные вещи появляются на свет порой не только во время, но и вследствие самых тяжелых периодов жизни, так и у бизнесмена самые лучшие проекты порой воплощаются в самые кризисные, самые безнадежные для бизнеса времена. Положение предпринимателя Федора Овчинникова оказалось вполне безнадежно. В Новый год он влетел с кассовым разрывом в 700 тысяч рублей, непогашенным кредитом на 5 миллионов, ненужным кредитом на 15, бесполезным помещением и падающей выручкой во всех магазинах. Чтобы не обанкротиться, требовалось за месяц-другой резко поднять оборот, причем в условиях кризисной реальности и падающего спроса. Однако поднять выручку не удавалось и до кризиса, когда спрос хоть немного дорос. К тому же, после открытия магазинов в Ухте и Усинске книжный бизнес Фёдора Вчинникова в Республике Коми достиг пределов. Его магазины работали в каждом крупном городе региона, а в республиканской столице их было и вовсе 4, считая "Первую силу ума" и "Книгу за книгой" в Вэжве. Мы за 2 года построили региональную сеть Расстояние между её крайними точками 904 км. Блок Фёдора. До кризиса Фёдор обсуждал с депутатом Васей выход в сравнительно богатый Киров, но теперь об этих планах можно было забыть. При этом на запуск магазина склада требовалось время и новые инвестиции. Оплатить за кредит в ВТБ предстояло с первого месяца. Текущей прибыли на это не хватало. Когда предпраздничная горячка осталась позади и появилась возможность спокойно оценить происходящее, Федору стало совершенно понятно, что банкротства не избежать, если не придумать что-то принципиально новое, чего Федор еще не делал, потому что прежде просто не решался, потому что прежде не попадал в столь безнадежное положение. Чего Федор еще не делал, так это по-настоящему большого книжного магазина. Самый просторный магазин, который работал под вывеской «Книга за книгой», по московским меркам не тянул даже на книжный супермаркет. Проработав два года, Федор знал, что в его бизнесе размер имеет значение. Ведь не существует, наверное, другого такого торгового предприятия, в котором ассортимент был бы так важен, как в книжном деле. В других видах торговли товар во многих случаях является взаимозаменяемым. Если покупатель не найдёт батон нарезной, он возьмёт и горчичный. Если нет телевизора Panasonic, так в крайнем случае сойдёт и Samsung. Но если человек хочет прочитать новый детектив Бориса Акунина, то ему не поможет полное собрание сочинений Агаты Кристи. Для того, чтобы угодить каждому покупателю, в идеале нужно иметь весь ассортимент издаваемой человечеством литературы. А для этого Нужный иметь очень-очень большой магазин. Такой магазин, где доведена до предела концентрация величайших достижений цивилизации и самых кошмарных её поражений. Правильно придуманный большой книжный магазин будет всегда успешнее трёх маленьких. Однако до того, как Фёдор оказался в безвыходном положении, ему даже не приходило в голову, что можно сделать такой большой магазин. Просто совсем ещё недавно открытие магазина в 100 квадратных метров на Карла Маркса представлялось ему великим событием с огромным количеством неразрешимых организационных проблем. Но теперь Фёдор стал всё чаще задумываться о том, что большой магазин может стать его спасением. Я ложусь спать и представляю большой книжный магазин в Сыктывкаре, признался Фёдор в блоге. Я продумываю все детали. Это просто игра. Я сознательно ухожу от экономики. Я просто думаю о том, как это будет. Я много раз был в больших книжных и хочу сделать лучший. Это очень комфортный и уютный магазин. Между книжными стеллажами стоят удобные кресла, где можно почитать. Рядом вешалки для верхней одежды. Можно избавиться на время от зимней куртки. Простая мелочь, которую я не встречал Я уже просто не могу остановиться. Я думаю о том, сколько можно привезти хороших, редких и уникальных книг, если будет место. Мы пригласим в Сыктывкар замечательных авторов. Мы соберём всех читающих людей города. Здесь всегда будет кипеть культурная жизнь: встречи, дискуссии, акустические концерты, стихи, фотовыставки, кинопоказы, буккроссинг, презентации. Здесь будут лучшие консультанты, люди влюблённые в книги. Это будет настоящий культурный центр в холодном северном городе. Зона комфорта, интеллекта и творчества. А дети? Здесь будет детский зал, игровая зона. Здесь будут проходить утренники, детские праздники, развивающие занятия. Здесь будет даже очень вкусный кофе. Всё предприятие Фёдора могло рухнуть в любой момент. А он размечтался в магазине так, как не мечтал со дня открытия Силы ума. Хотя сделать такой большой магазин представлялось предприятием в высшей степени многотрудным и рискованным. Как найти деньги на то, чтобы наполнить его товаром? Где взять свободное помещение, просторное, недорогое и при этом в центре города? Хватит ли ресурсов компании, чтобы управлять ассортиментом такого гиганта? И станет ли такой магазин достаточно популярным, чтобы не только оправдать вложения, но ещё и позволить расплачиваться по бешенным кредитам. Прочитав, просто задумался о переезде в Сактывкар, тем более что и грибов белых в окрестностях много. Комментарий в блоге Фёдора. В Воркуте пришли два крепких человека, нарисовали на листе бумаги крышу и предложили свои услуги. Блог Фёдора. Однако он не мог придумать больше ничего, что могло бы исправить ситуацию. А здесь, по крайней мере, оставался шанс на спасение. То есть надо было оказаться на грани банкротства, чтобы стать достаточно отчаянным и решиться сделать в городе с двумя и по-настоящему большой, по-настоящему хороший книжный магазин. Фёдор разработал детальный план спасения предприятия и созвал собрание акционеров. Все понимали, что дело серьёзное, поэтому на встречу явился не только депутат Вася, но и папа собственной персоной. Присутствовал и Андрей, так как Федор решил продать ему четверть компаний и своей доли, ведь расставаться со своей частью партнеры не хотели, а нужно было спасать компанию. Предложенная схема была следующей. Компания получает кредит ВТБ и платит Андрею. Тот из полученных денег покупает четверть компании у Федора за 4 миллиона. Этими 4 миллионами Федор кредитует компанию и он получает кредит ВТБ. Ещё столько же даёт займы Андрей из денег, оставшихся от продажи, и того компании имеет 8 млн кредита, на который можно открывать большой магазин и ремонтировать магазин-склад. Однако, полученных таким образом денег будет всё равно недостаточно. И Андрей Бойко сказал, что готов пойти на всё это, если холдинг вложит ещё 8 млн в виде кредитов, несмотря на то, что книжная компания уже была должна 4 млн. Учитывая историю их взаимоотношений, Фёдор не верил, что партнёры согласятся с таким предложением. Выслушав Фёдора, Вася с папой вышли из комнаты посовещаться. Вернувшись, они сказали, что согласны кредитовать компанию на тех же условиях, что и Овчинников и Бойко. Фёдор воспринял это как чудо. Было понятно, что деньги длинные, и быстро вытащить из компании их не удастся. Вложение представлялось рискованным. На бизнес ведь таким образом ложилась кредитная нагрузка в 20 млн рублей, и неизвестно ещё, что могло случиться с компанией в заполошные кризисные времена. Несмотря на былые разногласия, Фёдор не мог не почувствовать уважение к партнёрам, которые в критической ситуации оказались способны на поступок. Продавая долю, Фёдор однако терял контроль над компанией. и превращался из равноправного партнёра в младшего компаньона. Но если бы он этого не сделал, он остался бы равноправным партнёром в предприятии банкроте. И Фёдор стал искать место для будущего шедевра. Эти поиски снова привели его к Палычу, который, несмотря на кризис, продолжал расширять свои владения и как раз заканчивал ремонт очередного помещения. Дела у него шли неплохо. Во всяком случае, Палыч отстроил себе новый кабинет, который оказался втрое больше предыдущего, с панорамным окном, плазменной панелью на стене и вальготными кожаными диванами, которые делали обстановку похожей на лобби отеля. Рядом с диваном для гостей стояло кресло, но Палыч обычно не садился в него, а занимал место за своим столиком. Поэтому гостю приходилось общаться с Палычем на расстоянии. Фёдоров он однако усадил в свой Мерседес и повёз смотреть точку, расписывая по пути все перипетии, которые пережил для того, чтобы сделать из помещения конфетку. К моменту встречи с Палычем Фёдор уже осознавал, что это была его обычная тактика. Будучи талантливым переговорщиком, он всегда лично показывал арендатору помещение и ярко продвигал достоинство точки, а цену называл только тогда, когда у арендатора загорались глаза, и цена эта никогда не была маленькой. Новое помещение Палачи было не просто хорошим, оно было замечательным. На главной улице города, напротив раскрученного торгового центра, с окнами от пола до потолка по двум сторонам. Холодный сыктывкарской ночью оно словно маяк давала миру свет и надежду. Фёдор однако отказался, потому что цена была слишком высока, потому что просто надо было сказать тогда нет. Благодаря кризису Фёдор понял, что умение говорить себе нет входит в число важнейших навыков коммерсанта. Вообще, чтобы быть успешным предпринимателем, надо всё время внутренне склоняться к тому, чтобы скорее сказать нет. Чем да. Например, чтобы получить хорошую цену аренды, надо не любить помещение, не хотеть его арендовать. Если очень хочешь, если очень любишь и хочешь, арендодатель увидит это в твоих глазах, и тогда дёшево ни за что не отдаст. Фёдор вполне осознавал, что оказался в такой сложной ситуации только потому, что с первого дня работы Силы ума он внутренне стремился к тому, чтобы скорее говорить да, чем нет. Эти да, да, да, да, да, да. В результате привлек к тому, что он сам не заметил, как оказался на грани банкротства. С другой стороны, если бы он говорил нет, нет, нет, он бы вообще не стал предпринимателем. А может быть, в жизни человека есть время, когда надо говорить да, и есть время, когда надо говорить нет. И мудрость в том, чтобы понять, когда закончилось одно и началось другое. В жизни Фёдора Овчинникова явно наступило время, когда надо было говорить нет. Во всяком случае, сказав палучу нет, Фёдор скоро почувствовал всю магическую силу этого слова. Не прошло и пары недель, как ему подвернулось новое помещение, которое выглядело практически идеальным. Оно было большое, почти 600 квадратных метров, в самом центре города. формально на главной улице, но на второй линии домов во дворе. А поэтому относительно дешёвая. Кроме того, прежде там работал детский магазин, а значит, помещению не требовался ремонт. Можно было расставить шкафы, набить книжками и открываться. В том полуобмрачном состоянии, в котором находился бизнес, на что-то большее у компании просто не хватило бы времени, денег и сил. В другой ситуации открывать магазин во дворе показалось бы Федору рискованным делом. Но в том положении, в котором оказался молодой предприниматель, он был уверен, что это единственный выход. Хоть и считается, что ключевой фактор успеха любого магазина – это место, Федор верил, что в кризисные времена для книжного магазина ассортимент важнее. Открыв магазин на главной городской площади, но без новинок и большого выбора классики и учебной литературы, зато с высокими ценами, проиграешь наверняка. Открыв магазин во дворе, но с большим выбором книг по доступным ценам, тоже можешь проиграть. Но можешь и выиграть, если сделаешь так, что про твой магазин узнает весь город. В конце концов, в магазин на шестом этаже торгового центра тоже никто не верил. А он стал самым рентабельным магазином за всю историю предпринимательства Фёдора Овчинникова. Ни один другой магазин, который он открывал после силы ума, не мог сравниться с ним по выручке на квадратный метр. То есть каждая новая точка Фёдора оказалась хуже его первотворения. Магазину на улице Чернова предстояло изменить эту печальную статистику. Но для этого сначала надо было изменить многие сложившиеся принципы работы. Большой магазин требовал больших перемен. Я сделал прыжок. Многие ждали и ждут, когда же я упаду. Блок Федора. Наконец-то появилась возможность изменить систему закупок и сделать ее куда более эффективной. Раньше книги доставлялись с помощью логистических компаний, которые везли их в Сыктывкар из Москвы вместе с грузами других клиентов. Чтобы арендовать свою фирму и снизить стоимость перевозки, приходилось бы закупать сразу много книг. А так много Федору прежде было не нужно. Теперь же он арендовал склад в Москве, куда поступал товар от сотни поставщиков. Фура просто забирала книги со склада и отвозила в Сыктывкар. Стоимость доставки таким образом удалось снизить в пять раз. Перевозка 20 тонн книг стала стоить 40 тысяч против 200, которые Федор платил прежде. Так он на собственном опыте ощутил, что масштаб бизнеса приносит существенную экономию, и чем больше сеть, тем легче ей держать конкурентную цену. Организуя собственную логистику из Москвы, Фёдор решил одновременно существенно расширить ассортимент магазина не только большим количеством книг, но целыми новыми категориями, прежде всего канцтоварами, а ещё кинофильмами, музыкой, компьютерными программами, играми, без которых современный книжный супермаркет был немыслим. В магазинах книга за книгой, И раньше можно было найти фильмы, музыку и ручки с блокнотами, но не книжной продукции всё-таки было немного. Да и закупал их компания у местных оптовиков. Теперь же, открывая большой магазин и имея в Москве склад, можно было выйти напрямую на федеральных поставщиков мультимедийной продукции и канцтоваров. Снижая таким образом закупочные цены и издержки на логистику, Фёдор одновременно решил взять курс на уменьшение наценки на весь товар. чтобы сделать свой большой магазин вне конкуренции не только по ассортименту, но и по ценам. Когда Федор открывал силу ума, его наценка составляла 70% от закупочной цены. Непосвященному может показаться, что это очень много. Федор даже не решался написать про наценку в своем блоге, хотя без стеснения публиковал выручку. Но на самом деле 70% это очень мало. Как правило, чтобы книжному или любому другому магазину получить жалкие 3-4% прибыли, приходится продавать книги вдвое дороже, чем они стоят в издательстве. Аренда помещения, свет и тепло, доставка и сортировка, работа консультантов и кассиров, маркетинг, реклама и наконец обслуживание кредитов. Всё это требует затрат, не говоря уж о том, что надо ещё платить налоги. Сначала Фёдор поднял цену Потому как заметил, что у него авторский магазин с хорошей атмосферой, а цены ниже, чем на развалах. Потом он поднял цены ещё чуть-чуть, чтобы снизить скорость продажи товара, потому что логистика просто не справлялась. Книги продавались слишком быстро, а сложившаяся система закупок не позволяла достаточно оперативно восполнять пробелы. А когда удорожание книг не привело к снижению спроса, он поднял цены ещё выше. Тем более, что федералы, получив отпор в городе мастеров, решили вовсе не идти в Коми. И получилось так, что у Фёдора просто не оказалось конкурентов, которые могли бы начать с ним ценовую войну. В итоге, к 2009 году наценка в магазинах Книга за книгой приблизилась к 140%. А это было много, что стало совершенно очевидно, когда наступил кризис и спрос на книги упал. Люди начали экономить. Для многих стало важно, стоит книга 190 рублей или 210. Фёдор решил вернуться к тому, с чего начинал. Он понял, что нужно стимулировать спрос, а для этого снижать наценку. Чтобы цены в его магазине стали убийственно низкими, даже по сравнению с федеральными интернет-магазинами, даже без учёта стоимости доставки. Для успеха магазина Книга за книгой на Чернова который Федор называл гипермаркетом, низкая цена представлялась ключевым фактором успеха. И хотя слово «гипермаркет» было некоторым преувеличением, Федор и вправду никогда еще не открывал такого большого магазина. Для него нужно было заказать, доставить, зарегистрировать в информационной системе и расставить около 60 тысяч книг. При том, что с прошлого года перед многими поставщиками повисли долги и они не горели желанием отгружать новый товар в кредит. При том, что офис компании переезжал со склада на Огородной в подсобное помещение на Чернова, и нужно было перевести компьютеры и обустроиться на новом месте, ни на один день не останавливая подготовку открытия, при том, что компания начала переход с седьмой версии информационно-бухгалтерской системы 1С на восьмую. Самый печальный конец светлой романтической идеи силы ума, уютного магазина интеллектуальной литературы. Бабло победило всё. Будет тупо большой и гламурный книжный, ещё и скан с товарами и сувенирами и прочими прелестями. Комментарий в блоге Фёдора. Из-за перехода на новую восьмёрку приходилось решать множество мелких, но досадных проблем. Менеджеры выучили уже все особенности и глюки семёрки. но совершенно не ориентировались в восьмёрке и не знали, чего от неё ожидать и какими трюками пользоваться, чтобы избежать проблем. То и дело налог на добавочную стоимость грузился дважды на одну книжку, потому что система не учитывала, что в цену уже был включён этот налог. То и дело 1С, не найдя штрих-кода очередной книги, искала и подставляла его По названию, в результате чего какие-нибудь сказки с одинаковым названием, но разных изданий, начинали стоить на кассе 20 руб. вместо 500. Для Натали Одинцовой, которая отвечала за приёмку и учёт товара, подготовка магазина превратилась в сущий кошмар, особенно потому, что сама она как раз переехала на новую квартиру. Проведя день на работе среди бардака, коробок и пачек книг, она приходила домой, где её ждал такой же бардак. А Фёдор, подгоняемый призраком банкротства, просто не позволял людям перевести дух. Чтобы открыть книгу за книгой на Карла Маркса, потребовалось 2 месяца. Магазин на Черного был втрое больше магазина на Маркса, но на его открытие он отвёл компании меньше месяца. Он и раньше старался для каждого открытия поднимать людей как на большую капиталистическую стройку. чтобы максимально эффективно использовать отсрочку платежей и не транжирить зря кредитное время. Теперь приходилось спешить ещё и для того, чтобы успеть прежде, чем пойдут платежи по большому кредиту. Фёдор распространил по всему городу рекламные каталоги, в которых объявил дату открытия и обещал в первый день работы книжного гипермаркета большие скидки. После того, как каталог оказался в почтовых ящиках горожан, Не открыться в назначенный день уже было нельзя, и Фёдор постарался сделать так, чтобы все в компании это хорошо осознавали. Ложитесь спать, вас ждут великие дела. Комментарии в блоге Фёдора. Весь март люди работали на Чернова посменно с 8 утра до 9 вечера. Фуры с товаром не могли подъехать прямо к магазину, поэтому они парковались на соседней улице. И там книги перегружали на ЗИЛ, который уже и доставлял груз до дверей. Приёмка и выкладка книг дня останавливалась ни в выходные, ни в праздники. Фёдор помогал, не стесняясь, браться за коробки и выставлять книги на полки. Он знал, что многие топ-менеджеры полагают, будто директор должен организовывать работу других, а не работать сам. И если ему приходится самому бегать с коробками, значит, это плохой директор. Может быть, оно и так. Но Федор ведь требовал от своих сотрудников сверхусилий, без которых невозможно было открыть магазин так быстро, как он открывал каждый свой магазин. И если менеджер по закупкам после окончания рабочего дня в офисе приезжал в магазин помогать продавцам расставлять книги на полках, то и он, директор, после окончания рабочего дня должен был приезжать и расставлять, как все остальные, а иначе люди бы чувствовали, что их просто используют. Но как же много тут было книг. Фёдор вскрывал коробки, захватывал стопку книг, выставлял на полку, захватывал стопку, выставлял, вскрывал. А полки всё не наполнялись, а книги всё не заканчивались, а коробки с новыми шедеврами всё прибывали. Самый верный совет для счастья. Тёмное прошлое конька горбунка. Майор Вихрь. Успех на вашу голову и как его избежать? Идеальное тело пятачка. Консервирование для линтяек. Диета по цветам радуги. Пуля квант. Сердце дезертира. Йога в кармане. Как обуздать желчь из практики тибетской медицины. Ночная жизнь моей свекрови. Маг в законе в огне любви. Лечение колокольным звоном. И ведь кто-то придумывал эти книги. Кто-то их писал? Кто-то читал? И все эти люди очевидно верили в то, что каждая книга кому-то нужна, но при виде того, как полки проседали под тяжестью переплётов, с трудом верилось, что в этом городе с двумя ы на каждую книжку рано или поздно найдётся свой покупатель. Когда Фёдор открывал силу ума, он заботился о том, чтобы книги стояли красиво, по сериям и по росту. Теперь же он заказал высокие стеллажи, и набивал их книжками по авторам, несмотря на размер корешков и оформление. Каким бы продвинутым ни был персонал в книжном магазине, посетитель часто оказывается более знающим, чем продавец. Поэтому, как теперь понимал Фёдор, для успеха важна совсем не красота. Важно, чтобы покупатель мог быстро и легко найти свою книгу. Сочувствую вашим конкурентам. Комментарий в блоге Фёдора. Фёдор старался облегчить будущим посетителям поиск, как только мог. Продумывал расположение отделов, чтобы близкие по смыслу оказывались рядом. Философия рядом с психологией, психология рядом с эзотерикой, и заобрёл трёхмерную навигацию. Выступающие рубрикаторы, которые торчали из полок, и были хорошо видны издалека. Сделал панораму магазина с указанием разделов, а все указатели объединил в рубрики единым цветом. Так указатели к детективам стали чёрными, а к любовным романам красными. Карту магазина он повесил на торце каждого стеллажа, чтобы покупатель мог легко сориентироваться. Порой он останавливался посреди этого хаоса из коробок, стопок и стеллажей и оглядывая помещение, сам себе не верил. Он открывал такой большой магазин, что посетителю требовалась карта, чтобы не потеряться. Первый транш большого кредита поступил только в марте. К этому времени работа над открытием магазина на улице Чернова шла полным ходом. Чтобы финансировать эту работу, Федор вытаскивал деньги из оборота, увеличивая кассовый разрыв, который нарастал в компании с первых дней кризиса. Предприниматель постоянно общался с поставщиками. разъяснял положение, обещал вернуть все долги, как только будет получен уже одобренный банком кредит и как только заработает его новый, невиданный прежде в городе магазин. Приходилось произносить тривиальные слова про кризисные времена, но другого пути, чтобы спасти бизнес, Фёдор не видел. Чем ближе было открытие, тем ближе был ответ на вопрос: есть будущее у его дела или нет. Но от усталости у Фёдора не оставалось сил на то, чтобы слишком уж долго думать о том, что там случится, если проект на Чернова не выстрелит. Фёдор вообще старался абстрагироваться от ситуации и смотреть на показатели своего бизнеса как на интересную математическую задачку. Можно ли в принципе при этих условиях задачи получить нужный результат? Имеет ли вообще задача решение и сколько ещё может выдержать человек? Накануне открытия Фёдор работал всю ночь до утра, помогая выставлять последние книжки. Последние шкафы рабочие подпиливали прямо в магазине, за считанные часы до открытия. Диски с фильмами и играми выложить всё равно не успели. И тогда Фёдор в порыве вдохновения сказал выложить их прямо в коробках и написать: "Простите, мы не успели красиво выложить эти диски". Магазин нуждался в продажах, и лучше было продавать диски из коробок, чем не продавать их вообще. Перед самым открытием он попрощался со всеми, пожелал удачи и отправился домой, оставив магазин в распоряжение новой смены продавцов. Улица Чернова находилась совсем рядом с его домом, и он возвращался домой пешком. Дорога у дверей магазина была разворочена, подъезжавшими на разгрузку грузовиками. Для разгрузки одной фуры Зилу приходилось делать до 10 ходок, и под конец он уже увязал в собственной колее. Чтобы попасть домой, Фёдору предстояло пробраться через колею, пройти по площади мимо Муз театра и памятника поэту Ивану Куратову и пересечь улицу Коммунистическую, которая пробивала на вылет этот город, как и многие другие города. этой страны. Далеко не каждый горожанин знал в лицо коми-поэта Куратова. К тому же, скульптор изваял его под сенью дерева, но ветки не совсем удались, поэтому горожане часто называли этот памятник Мужик под душем. Мужик под душем глядел на утреннюю суету просыпающегося города несколько обескураженно. День обещал быть морозным, но непривычно ясным. Несмотря на проведённую на ногах ночь, в голове Фёдора было тоже ясно и чисто, как морозным солнечным утром после первого ночного снегопада. Наверное, мало что может сравниться с чувством, которое возникает у человека только что завершившего большую и трудную работу и потому имеющего священное право ни о чём не думать и ни о чём не переживать, потому что он сделал всё, что должен был, и даже, может быть, чуть больше. чем было ему под силу. Переступив порог квартиры, Фёдор повалился спать. Он не видел, как открылись двери его магазина, и у него даже не было сил гадать, кем он проснётся неудачником или победителем. Проснувшись, Фёдор позвонил узнать, как дела в магазине. Продавцы сказали, что ужас творится и полный кошмар. Очередь растянулась на всё помещение. Люди ломают ограждения, ругаются, что жарко, а стоять за книгами надо час, но всё равно стоят. Обе кассы магазина работают без перебойно. Никто не думал, что в книжном магазине могут потребоваться 3 кассы. Не хуже, чем у Ивана Диктерёва в день открытия города мастеров. Федор привел себя в порядок и отправился в магазин, чтобы встать на кассу и сменить тех, кто уже валился с ног. За три дня прочитал весь ваш блог с самого начала. Все это настолько фантастично, следить за тем, как из человеческого упорства, рвения и каких-то 500 тысяч рублей появилась такая клевая книжная сеть. Задумка с книжным мегашопом отличная. Главное, чтобы полетела. Комментарий в блоге Федора. Поток покупателей не иссякал до самого вечера. Сотрудники компании делали ставку на выручку первого дня. Наталья Одинцова загадала, что продажа составит 300 тысяч. Федор сказал, что надеется на 350. В итоге магазин на Чернова продал товара на 490 тысяч рублей. Если бы раньше кто-нибудь сказал Федору, что на книжках можно сделать полмиллиона за день, он никогда бы не поверил. А ведь могло получиться и намного больше, если бы он догадался поставить в первый день работы третью кассу. Оборот в первый месяц составил больше 4,5 млн рублей, а потом магазин стал приносить около 2-3 млн выручки ежемесячно. Этого было достаточно для того, чтобы позволить себе платить проценты по кредиту и избежать банкротства. Рожденный в разгар кризиса от отчаяния и безысходности магазин на Чернова стал одним из самых успешных проектов предпринимателя Федора Овчинникова.